А когда земля разверзлась, из-под нее показался мраморный камень, в котором было кольцо из меди, и Магребинец сказал Аладдину, «О, сын моего брата, если ты сделаешь так, как я тебе скажу, ты станешь богаче всех царей в мире, и по этой причине я и ударил тебя». В этом месте... Лежит огромное сокровище, и оно положено на твое имя. А ты хотел бежать и упустить его. Но теперь одумайся и посмотри, как я заставил землю раздвинуться своими заклинаниями и заклятиями, и послушай слова, которые я скажу. Взгляни на этот камень с кольцом. Под ним то сокровище, о котором я тебе говорил. Возьмись рукой за кольцо и приподними его, и мраморная плита поднимется. Никто, кроме тебя, дитя мое, не может ее поднять, и никто, кроме тебя, не может ступить ногой в эту сокровищницу, так как клад охраняется твоим именем». Но ты должен слушаться того, что я говорю, и не отступать от этого ни на одну букву. Это все для твоего блага, так как здесь лежит великое сокровище. Все цари мира не добыли даже части его, и оно твое и мое. Услышав эти слова, Алладин забыл про боль, усталость и тяготы, и охватило его удивление от слов Магребинца. Как это он станет богатым до такой степени, что даже цари мира будут не богаче его? — О, дядя, — сказал он Магребинцу, — скажи мне, чего ты хочешь. Я покорен твоему приказанию и никогда не стану прикословить тебе. И Магребинец промолвил. — О, дитя мое, Алладдин! «Я хочу для тебя всякого блага, и нет у меня наследников, кроме тебя одного. Ты мой наследник и преемник». И он подошел к Каладдину, поцеловал ему между глаз и сказал, «Ведь все мои труды для кого они? Все эти труды для тебя, чтобы сделать тебя богатым до такой степени». Не перечь же мне в том, что я тебе говорю. Подойди к этому кольцу и подними его, как я уже говорил. О, дядя, сказал Алладин, эта плита тяжелая, и я один не смогу ее поднять. Нужно, чтобы ты подошел и помог мне поднять ее. Я ведь маленький. О, дитя мое, молвил магребинец. Я не могу к ней прикасаться, но положи руку на кольцо, и плита сейчас же поднимется. Я же тебе говорил, что никто не может ее коснуться, кроме тебя. А когда будешь ее поднимать, назови свое имя, имя твоего отца и отца твоего отца, а также имя твоей матери и отца твоей матери».